«Невообразимый. Если бы своими глазами не увидел, ни за что не поверил бы. Никому, включая тебя самого. Поэтому только попробуй еще хоть когда-нибудь придраться к обстановке в моей башне. Подумаешь, книги валяются, где попало. По крайней мере, не в перемешку с грязными плошками. И ни одного сапога на столе. Никогда. За этим я, хвала магистрам, слежу строго». «Ладно», — кивнул Шурф. Договорились Ни одного сапога»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 потому что не хотелось бы делать путешествие по мосту времени своим любимым хобби. Мне бы чего попроще, ты знаешь. Пирожки, сотворение новой вселенной, партия взлик и злак. «Я вообще хоть убей, не понимаю, как тебя угораздило во все это сунуться», — сказал он. «Ты даже думать о путешествиях во времени боялся. И леди Сатофа тоже хороша. Нашла, кого на безумные выходки подстрекать».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 Поэтому я только и сказал успела таки Удивительные все-таки психи вы, у голландцы Ради своего дурацкого обычая улаживать все дела к последнему дню года мир перевернете. Такие молодцы. Безмолвная речь плохо передает эмоции собеседника, но готов спорить, что мне удалось ее насмешить. И это было прекрасно. В моих интересах поддерживать репутацию человека, в чьем обществе приятно проводить каникулы. А уж во сне это случится или наяву.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 неуверенно предположил я, и неожиданно угадал. «Совершенно верно. Но не только мы. Ни в одних орденах дела. Вообще все не справились. Большинство жителей у Гуланда так и не научились соответствовать возможностям, которые открывает магия. Магия даже самых низких, общедоступных ступеней —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 Все, к чему мы привыкли, имея дело друг с другом и с самими собой. По большому счету, вообще никакой разницы. А по-малому, вывернуть бы всех наизнанку, сияющей глубиной наружу. То-то -то тогда заживем. В общем, есть ради чего стараться, Сармакс. И я точно знаю, все у нас на этот раз получится. Вернее, оно уже получилось. Где-то там, в каком-нибудь далеком послезавтрашнем дне.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 присвистнул я. «Это действительно меняет дело. Мне как раз есть, что сказать миру». «Я так и подумал, что ты оценишь возможность откровенно высказаться», кивнул сэр «Только учти, я буду бесцеремонно подслушивать. Лишняя порция новых устрашающих знаний никогда не повредит».